Глава 38. Ушную свечу сделать просто. Берете кусочек обычной бумаги и сворачиваете его в тонкую трубочку. Ничего сложного в этом нет, но начинать нужно с малого. Все это из д е р ж к и моего медицинского образования. Обрывки знаний для просвещения школьников, которые водят в колонию Дансборо на экскурсии. Ушная свеча – это не чудо. «Но, может быть, надо как следует потрудиться, чтобы в конце концов совершить настоящее чудо». Дэнни весь день громоздил свои камни под проливным дождем, а вечером он приходит ко мне и говорит, что у него в ухе серная пробка, и он совсем ничего не слышит. Он садится на табуретку на кухне. Бет пришла с ним, она стоит, привалившись задницей к кухонной стойке. Дэнни сидит, положив руку на стол. Я говорю ему, сиди смирно, не дергайся». Я сворачиваю кусочек бумажки в плотную трубочку и говорю, «Я вот что думаю, а что, если Иисусу Христу пришлось долго практиковаться в роли Сына Божьего, пока у него не начало получаться?» Я прошу, Бет, выключить верхний свет и вворачиваю Денни в ухобумажную трубочку в темный плотный слуховой проход. В ушах у него растут волосы, но их не так много, так что опасности возникновения пожара нет. Вворачиваю ему в ухо бумажную трубочку, не очень глубоко, так, чтобы она держалась и не выпадала, когда я ее отпущу. Я пытаюсь сосредоточиться и не думать об ухе Пейдж Маршал. «А что если Иисус?» «Поначалу вообще ничего не умел», — говорю. «И только потом у него начали получаться нормальные чудеса». Дэнни сидит в темноте, и у него в ухе торчит белая бумажная трубочка. «Странно только, что в Библии ничего не написано про его первые неудачные попытки», — говорю я. «Он вроде как начал творить чудеса уже после тридцати. А до тридцати что он делал?» Бет выпячивает лобок, я чиркаю спичкой о молнию у нее на джинсах и подношу крошечный огонек к кончику трубочки в ухе у Дэнни. В кухне пахнет жженой и серой. От горящего кончика трубочки поднимается струйка дыма, и Дэнни говорит... «А больно не будет, ты там... Осторожнее, ладно?» Пламя подбирается ближе к его голове. Прогоревший конец трубочки разворачивается и отрывается. Черные хлопья сгоревшей бумаги с ярко-оранжевыми искорками по кромке сперва поднимаются к потолку, а потом падают на пол остывшими завитками. Ушная свеча называется «Так вовсе нет о балды». И я говорю... «Наверное, Иисус начинал с того, что просто делал людям добро. Ну, типа переводил старушек через дорогу или подсказывал водителям, что у них фары остались гореть. Я говорю, то есть не то, чтобы конкретно старушки и фары, но общий смысл, я надеюсь, понятен. Я говорю, наблюдая за тем, как огонь подбирается к уху Денни. Наверное, Иисус не один год готовился к своему грандиозному чуду с хлебами и рыбами. И воскрешение Лазаря тоже, наверное, не просто так получилось. А после долгой и тщательной подготовки д э н н отчаянно косит глазами вбок, пытаясь определить, где там огонь. Он говорит, «Бет, я там еще не горю?» Бет смотрит на меня, «Виктор?» и Я говорю, «Да все в порядке». Бет еще плотнее вжимается задницей в стойку, отводит глаза и говорит, «Похоже на средневековую пытку». «Может быть, — говорю я, — может быть. Поначалу он даже не верил в себя. Иисус!» Я наклоняюсь над у х о м Дэнни и задуваю пламя. Одной рукой беру Дэнни под подбородок, чтобы он не дергал головой. а свободной рукой вынимаю остаток бумажной трубки у него из уха. Показываю ее Дэнни. На бумаге темно-коричневые подтеки, серная пробка. Бет включает верхний свет. Дэнни вручает ей обожженную трубочку. Бет ее нюхает и говорит. «Воняет». Я говорю, «Может быть, чудеса — это тот же талант, и надо его развивать и начинать с малого?» Дэнни прижимает ладонь к уху и резко ее убирает. Еще раз, еще. Он говорит, да, теперь явно лучше. Я не в том смысле, что Иисус показывал всякие фокусы с картами, говорю я. Но можно начать хотя бы с того, чтобы не обижать людей? Не делать им больно? Уже будет неплохо. б э т подходит к Дэнни и наклоняется над его ухом, придерживая одной рукой волосы, чтобы они не мешались. Она щурится и вертит головой, пристально вглядываясь в его ухо под разными углами. Я скручиваю из бумаги еще одну трубочку и говорю, Я слышал, тебя тут по телеку показали». Я говорю, «Ну, это я виноват». Я все скручиваю бумажку в т а к у ю трубочку. Я говорю, «Прости». Бет выпрямляется и смотрит на меня. Дэнни ковыряется пальцем в у х е потом вынимает его и нюхает. Я говорю, «Я хочу измениться, стать лучше. Ну, хотя бы попробовать. Я больше не буду обманывать. Больше не буду давиться едой в ресторанах. Спать с кем попало». «Больше ни-ни. Никаких беспорядочных половых связей. Я говорю, это я позвонил в городской совет и пожаловался на тебя. Это я позвонил на телевидении и наговорил им всего. В животе жуткие рези, но я не знаю, то ли это вина, то ли запор, вызванный закупоркой прямой кишки. В любом случае, я под завязку набит дерьмом». Я боюсь смотреть Дэнни в глаза, поэтому я смотрю в сторону, в ночь за темным окном над раковиной. м о ё отражение в черном стекле напоминает мне маму, такое же изможденное и исхудавшее, новоиспеченный праведник, предположительно богоподобный и богоравный святой я. б е т смотрит на меня, сложив руки на груди. д э н и сидит за столом, ковыряется пальцем в у х е и смотрит, чего он там наковырял. «Мне просто хотелось, чтобы ты понял, что я тебе нужен», — говорю я. «Чтобы ты мне сказал, дружище, мне нужна твоя помощь». д е н н и с Бетт смотрит на меня внимательно, смотрит по-настоящему, а я смотрю на наше отражение в оконном стекле. «Ну да», — говорит д е н н и «Мне нужна твоя помощь», — он говорит, обращаясь к б э т «А когда нас показывали по телеку?» — б э т пожимает плечами. «Во вторник, кажется». Она говорит. «Нет, подожди. А сегодня какой день недели?» Я говорю. «Так я тебе нужен». И д э н и кивает на бумажную трубочку у меня в руке. Он подставляет мне ухо и говорит. «Слушай, дружище, прикольная штука. Давай повторим». «Второе тоже почистим?» «Ага».